Глава 15: 5 лет назад. Дом огласился криком Мальчика нашел Юбер. Он нес его обмякшее тельце на дрожащих руках и вопил, что есть мочек, кричал прокуренным басом, чтобы позвали врача. Доктор Фишер, как и другие, участвовавшие в поисках, еще, по-видимому, оставался в лесу. Ирен Лоран выхватила сына и прижала к груди. Он весь горел, мелкий озноб пробивал его и без того тщедушное тело. Эта дрожь, будто предсмертная, выбивала последний дух». «Посмотрите на его ногу, мадам!» — указал Юбер. Лодыжка мальчика сильно опухла и местами посинела. На самой опухоли, в самом ее центре, виднелись две красные точки уже высохшей крови. «Он попал в капкан?» — спросила Ирен. Из-за слез, что то и дело затмевали взор, она не могла ничего разглядеть, только лишь нащупывала припухлость. «Не похоже на капкан или что-то механическое», — сказал конюх, осматривая ножку ребенка. — Господи, ну сделайте же что-нибудь! — разрыдала Сирен. — Я конюх, а не доктор, мадам. — Вы же говорили, что ветеринар! — крикнула она. Он почесал голову. — Похоже на укус змеи. Можно попробовать выдавить яд, насколько времени прошло. — Так давите, давите же! Юбер опустился на колени и припал ртом к ноге ребенка. Насколько он не старался, вышло лишь пару капель крови. «Ничего не выходит, мадам, толку от меня никакого!» Голос его вздрогнул и надорвался. «Где же этот доктор?» Иран смотрела на дверь. Она гладила мальчика по вспотевшему лбу, убирала спадавшие ему на глаза волосы. Жаэль чуть слышно стонал, чуть заметно вздрагивая то рукой, то ногами, то прозрачными в тоненьких венах веками. Реснички его были мокрыми, по щекам размазаны следы от слез. «Люсинда, беги за врачом, он где-то в лесу!» — приказала Ирен. Не успела служанка направиться к двери, как в дом вбежали месье Лоран и заметно уставший месье Фишер. Доктор, чья квалификация ни у кого, кроме конюха, не вызывала сомнений, тут же заключил змеиный укус. «У вас есть с собой лекарства?» — в надежде спросила Ирен. «В бричке должен быть саквояж. Так идите же, скорее идите!» Доктор медленно повернулся к двери и поплелся на выход. Юбер оттолкнул его, рысью метнулся к повозке доктора и уже через полминуты был дома с медицинским саквояжем в руках. Там было немало лекарств, имелось почти все, кроме противоядия. А если бы оно и имелось, то было уже слишком поздно и стоило лишь уповать на Господа, чем, собственно, и занимались сейчас все присутствующие. Доктор не верил в Бога и не понимал, почему это неверие было неочевидным для всех остальных, но в такие моменты, когда нет ни единого шанса, он вспоминал единственную молитву, которую знал. Ему в детстве напевала ее прабабка, когда он болел, вскоре она скончалась, и молитв больше не пели. Но та единственная молитва засела у него в голове и появлялась вот в такие моменты. Сейчас доктор не мог придумать ничего лучшего, как вколоть ребенку лекарство от судорог и от жара. Он вбирал в шприц прозрачную жидкость, на которую, как на спасение, смотрели все, кто был рядом, а он думал лишь о том, как бы смыться поскорее отсюда и не слышать женских завываний по безвременно ушедшему ребенку, а что тот умрет, было для него очевидно. Впрочем, не для остальных. Он вколол лекарство в бедро мальчика. «Это поможет?» — спросил Фабьен, и, не услышав ответа, сам же решил. «Поможет. Это должно помочь. Правда же, доктор?» Тот ничего не ответил, а лишь чуть заметно кивнул, так, чтобы и не выразить согласие, и не убить несогласием всех еще живых. Юбер смотрел на врача недоверчивым взглядом. «А в городе противоядие есть?» — спросил он. «Даже если и есть, — доктор пожал плечами, — боюсь, сейчас уже слишком поздно». Ирен вскрикнула, Фабьен застонал. Юбэ раскалил свои короткие зубы, схватил врача за грудки и со всей силы впечатал в стену. «Что же вы делаете?» – завопила старая тетка. «Прошу доктора о помощи, мадам, ничего более. Вы же поможете, доктор?» Он встряхнул его еще раз. «Вы же поедете со мной в город?» «Но «Ну, скоро ночь», – лепетал доктор. «У меня есть знакомый фармацевт, но, боюсь, он уже спит. А вы не бойтесь!» Юбер надел на доктора упавшую шляпу. «Я сам его разбужу. Вы только скажите, где он живет». «Хорошо», — пролепетал по слогам старик. «Пошел!» — Юбер толкнул его в спину. Мадам Лоран хотела встать с мальчиком с пола, но покачнулась и чуть не упала. Ребенка донес Фабьен. К этому времени он был уже отрезвлен горем. «Дорога была непривычно длинная. Казалось, этот чертов лес и не думал заканчиваться. Юбер усадил доктора в свою повозку, а сам управлял лошадьми. Он гнал их, как никогда раньше. Они не вписывались в повороты, останавливались, поднимались на дыбы, а он стегал их, что было мочи, будто это они были виновны во всем. «Не перевернуться бы!» Доктор, который, казалось, еще больше посидел, вцепился в сиденье. «Не бойтесь умереть, доктор, бойтесь не успеть сделать укол. Если мальчик умрет, я в долгу не останусь». «Это же немыслимо, любезнейший, вы же понимаете, что он не жилец? Я понимаю, что ты слишком много болтаешь, говори лучше адрес своего фармацевта». У постели мальчика было тихо, как и в доме, как и во дворе. Лихорадка не отступала, хоть и доктор, как он сказал, сделал все возможное. — Что же они так долго? — Фабьен переступал с ноги на ногу. — Он же еле дышит. За дверью комнаты, зажав руками рот, рыдала Ребекка. — Как ты оказался в лесу? Зачем ты туда пошел? — причитала Ирен. — Он не слышит тебя, Ирен, — всхлипывал Фабьен. — Наш мальчик ничего не слышит. — Как так получилось? — не унималась Ирен. — Как так получилось? — «Он пришел ко мне!» — Фабьен тряс двойным подбородком. «Пришел в кабинет! Он просился играть, чтобы я поиграл с ним!» «Ненавижу тебя!» — Иран кинулась на Фабьена. «Ненавижу!» — она била его по лицу. «Перестань, мама!» — вбежала Ребекка. «Он не виноват!» «А ты защищай его! Защищай этого пьяницу!» Она трясла головой. «Он проиграл почти все свои деньги, но ему было мало, и он решил проиграть жизнь нашего сына, нашего мальчика!» Упав на колени, она опять разрыдалась. «Пожалуйста, мама!» — шептала Ребекка. «Жаэль же все слышит!» «Посмотри на него!» — кричала Ирен. «Посмотри на его стеклянный взгляд! Он не слышит уже ничего!» Ребекку трясло от плача, как и всех кто был в этой комнате. Юбер уже десять минут стучал в дверь фармацевта. Старый дом с покосившимися окнами и покатой крышей находился почти в самом центре города. Дубовая дверь дрожала под кулаком конюха. «Месье Маршаль, будьте так любезно, откройте дверь!» бормотал доктор Фишер. «Открывай, сукин ты сын!» – барабанил Юбер. «Открывай, а то я ее сам выломаю!» В доме включили свет, за дверью послышались мелкие шаркающие по полу шаги. «Кто там?» — раздался дрожащий старческий голос. Юберт ткнул локтем Фишера в бок. «Ой!» — завопил тот. «Месье Маршаль, это я, доктор Фишер». «Кто-кто?» «Доктор Фишер». «А, так что же вы пришли в такой безбожно поздний час? Понимаете, тут такое дело...» «Ребенок там умирает!» — закричал в закрытую дверь Юбер. «Открывай сейчас, или я выбью дверь!» Замок повернулся с треском. На пороге показался старичок в кружевной пижаме и ночном колпаке на голове. «Ребенок?» — переспросил он. «Да, укус змеи!» — Юбер задыхался. «Нам нужно противоядие!» «Конечно, конечно!» — залепетал доктор и пошел вглубь дома. «Какой безбожно поздний час! Я же потом не усну!» «Вы не могли бы побыстрее!» — крикнул Юбер. Ему казалось, что тот слишком долго шел, потом слишком долго копошился, звеня своими склянками, потом, судя по звуку, у него что-то упало, и старик слишком долго это поднимал, жалуясь на проклятую спину. — Побыстрее, месье, мы очень торопимся! — еще раз крикнул Юбер. — Иду, иду! — раздалось из дальней комнаты. — Я не вижу надписи без моих очков. Где же они? Где мои очки? «Месье, я сейчас пройду сам и все найду!» Юбер отрясло. «Ах, вот же они!» «Так-так!» Он опять зазвенел склянками. «Кажется, это оно, точно!» «Нашли!» Юбер чуть не плакал. «Какое же невежество, святой Дарвин!» — размышлял про себя месье Фишер. «И вот из таких вот необразованных плебеев состоит наше общество. Сказал же ему, что мальчик не жилец, но разве ему понять? Хотя, что это я? Как говорится, блажен, кто верует». «Так нашли!» — Юбер напрягся, как струна перед обрывом. Еще немного, и он разгромил бы весь дом. «Нашел, нашел!» — старик возвращался с ампулами лекарства и какой-то мазью. «А сколько уже прошло времени?» «Около часа». «Боюсь, уже два или даже больше. Мы не знаем, когда его укусили», — заметил Фишер. «Боюсь, вы опоздали, молодой человек». «Без вас разберемся». Юбер взял лекарство и мазь, схватил под локоть доктора Фишера и побежал вместе с ним к повозке. Лошади заржали и с цокотом помчались по каменной мостовой.» Жаэлю вкололи противоядие, натерли желтой вонючей мазью место укуса, приложили компресс и отошли от кровати. Все делалось молча, никто не проронил ни слова, только изредка слышались всхлипывания женщин. Ирен уже не плакала. То горе, что еще пару часов назад изуродовало в истеричной гримасе ее безупречное лицо, превратилось в озлобленность и обреченность. С этого самого дня она возненавидела мужа и все, что было с ним связано. Осталось только молиться. Доктор Фишер причмокнул узкими, как нить, губами. «Только молиться, господа. Ничем больше помочь не могу», — подытожил он, взял под руку тетку Кларис и уехал. «Мы еще навестим вас», — сказала тетка Кларис на прощание. «Больше к ним никто не приезжал. Никогда». Месье Лоран перебрался в дальнюю комнату, выслушав от жены все, что она накопила за несколько лет. У постели Жаэля дежурила Люсинда. У Ребекки ночью поднялся жар, но этого никто не заметил.